Мне профессор потрошил женщину, покончившую с собой ядом. Даже мертвая, она была обворожительна. Профессор сказал, что это Марго Золотой Ключик, известная дама полусвета, промышлявшая по ресторанам. «Ужасно», — говорил Давнар. «Я смотрел, как кромсают ее ногой тело, выворачивая наружу всю требуху, издающую зловоние. И тут я окончательно убедился, что врачом мне не быть». Из этих слов Ольга Палим уяснила для себя самое главное — «Вот видишь, — мстительно упрекнула она давнара ты способен пожалеть даже мертвую женщину. Что бы тебе, мой милый, иногда пожалеть и меня, живую?» Дарнар отмалчивался. Она спросила, куда же теперь пойдет он учиться, что думает делать дальше. «О, я нашел такой институт, что, узнай о нем моя мамочка, она бы осталась довольна. Назови мне его. Институт инженеров путей сообщения». «А что это значит? Рельсы, шпалы, семафоры, локомотивы, пар под высоким давлением. Да ведь об этом можно только мечтать. А какой знала бы ты конкурс? у, -у, -у конечно, не один я такой умный. И не все кругом дураки. Всем известно, как прибыльно стать инженером-путейцем. Так что, взбодрился Давнар, отныне цель моей жизни определилась». Салавута, куда Ольга палим попала для поправки здоровья, была прелестным местечком на реке Горыня в Волынской губернии, ныне город и районный центр Хмельницкой области УССР. По сути дела, этот маленький городишка старинное имение графов Сангушек, здесь размещался их дворец с прекрасным музеем древности в Салавуте помимо церквей и синагоги было великое множество лавок и ловчонок, где предлагали больным все, начиная с подтяжек, якобы только вчера доставленных из Парижа, и кончая самодельным повидлом, которое, по уверению торговцев, прибыла в прошлую субботу из Чикаго. Вечерами над словутой торжественно звучала духовая музыка в дивном исполнении оркестра местной пожарной команды. Ольга палим пила кумыс в лечебнице при конских заводах тех же графов-сангушек, охотно купалась в горыне, в шляпе и пышной юбочке, а перед сном гуляла в старинном сосновом парке. Здесь чинно двигались алчущие исцеления, которые могучей силой животного инстинкта разделялись на группы малокровных, желудочных, неврастенников и просто прекрасных дам, у которых не все было в порядке для полноты женского счастья. Печально звонили церковные колокола, жалобно вздыхали волторны, им вторили мощные геликоны, а на зеленых полях горыни гневно ржали холеные кобылицы, не подпуская к себе жеребцов. Здесь, в райской болезненной обстановке, Ольга Палим совсем потеряла голову от любви. Не подумаем о ней плохо, нет, она не заводила искрометных романов с партнерами, поглощавшими лечебный кумыс. Она заново переживала большое чувство к тому же Давнару, который из столицы обрушил на нее лавину нежнейших писем, заклиная думать только о своем драгоценном здоровье и ни о чем больше. Мало того, он называл ее птичкой и даже... даже своей женушкой, что для нее сейчас было важнее всего. Ошеломленная таким натиском небывалой нежности, Ольга палим тихо всхлипывая от счастья, в который раз перечитывала слова, строчки, фразы его писем, и даже в восклицательных знаках ей невольно виделся волшебный смысл любовного праздника, ради которого стоило жить. Наконец, Довнар и сам навестил ее в Славуте. Гордая его появлением, она вместе с ним прогуливалась под высоченными соснами, внимательно слушая рассказы о тех небывалых трудностях, какие ожидают всех желающих стать инженером путей сообщения. вакансии всего семьдесят году, а желающих попасть в комплект больше тысячи. Подумай, ведь меня сразу скосят на экзаменах. Нужны ловкие обходные пути с переводом стрелок на самую главную магистраль, чтобы на моем жизненном пути все семафоры давали только зеленый свет. Вместе они покинули Славуту, ехали в одном купе, как законный муж и жена, и Давнар всю дорогу до Петербурга переживал, быть ему или не быть инженером-путейцем. — В любом случае, — внушал он Ольги, я должен попасть в комплект. — Не удивляйся, но какой-нибудь замшелый начальник ремонтного депо на станции воронье Граева получает в месяц намного больше министра. Ты меня слушаешь? — Конечно, с восторгом. — Так вот я и говорю, это ли не жизнь? — Да скажи кому-нибудь, что я больше министра, ведь никто не поверит. — Никто, — соглашалась Ольга Палема.